Глава 3. Дух огня Печка располагалась в углу комнаты. Огромная, уходящая вершиной во тьму железная башня. Она была холодная и влажная на ощупь. Казалось странным, что в ней когда-то метались искры. Бурлил горячий дым и бушевало пламя. Много лет назад печку выкрасили в зеленый цвет, той же краской, что и дом. Но с тех пор краска облупилась и пошла трещинами. Железную башню опутывали витки толстой проволоки. На ней бабушка обычно сушила шерстяные носки. «Ага», – сказала малышка, поднимаясь на цыпочки и заглядывая в коробку для растопки. «Нам повезло». «В самом деле, рядом с печкой лежал небольшой запас сухих березовых и яблоневых поленьев». И еще там была коробка со всяким мелким бумажным мусором и скрученными полосками бересты. А спичек-то и нет, заметила орбита. Они нам не понадобятся. Зеленоглазка хмыкнула и уселась на ближайшее полено. Ну-ну, давай, колдуй, волшебница. Я помогу, воскликнула Дженни, выдергивая из-под орбиты полена. Куда его пихать? Малышка рассмеялась. «Первым делом надо открыть вьюшку». «Что?» «Заслонку вон там!» Малышка показала куда-то наверх в темноту, под самый потолок. «Нужна тяга, иначе огонь никогда не разгорится». «Я залезу, как нечего делать», — подскочила Джинни. «Эй, Доминик, полезли со мной?» «Нет уж». Я к этой печке и близко не подойду». Малышка посмотрела на него удивленно. «Странно, ведь Доминик не трус. В чем же дело?» Дженни и Орбита быстро залезли по спиральным виткам проволоки под самый потолок и со скрежетом выдвинули заслонку. В трубе этот час что-то завыло. Орбита зажмурилась. В лицо ей из печки дунул ветер запахом сырой сажи. «Молодцы!» Крикнула малышка, спускайтесь. Потом они подели к очергой защелку ржавой железной дверцы, через которую клали в печку дрова, и вчетвером навалились на нее. Что-то щелкнуло, лязгнуло, и дверца со скрипом открылась, еви в черное жерло, пахнущее старым углем. Из печки вылетело облачко сажи и опустилась на железный лист, положенный на полу. Ого! восхитилась Дженни, заглядывая внутрь. Пещера! Ау! Эхо отразилось от стенок, полетело куда-то вверх, а там наверху волчьим воем отозвался далекий ветер. Вслед за Дженни все забрались внутрь печи. Их окружала странная, бархатистая чернота закопченных стен. Ноги по колено погрузились в пушистый пепел. Он был таким легким, что взлетал при каждом шаге. «Это был дом огня», – тихо сказала орбита. «А теперь он такой же брошенный, как все вокруг. От пламени остался только пепел. Мы ходим по мертвому огню. Пепел остался от дров», – возразила малышка. «А огонь – это летучий дух, и его вполне можно призвать обратно». «Как? Надо его подманить». «На что?» «На еду, конечно. Ну-ка, помогите мне». Работа закипела. Сначала выгребли на железный лист лишний пепел. «Смотрите, я черт!» — гордо сказала Дженни, перемазанная овсажа с головы до ног. Впрочем, остальные выглядели нечище, Арбита Орбита, хмурясь, она не любила грязь. Собрала рассыпанный пепел в круглую жестяную банку, которую нашла за печкой. Тем временем малышка сложила прямо внутри печки высокий шалаш из колючих яблоневых веток и обложила его берестой. «Дух огня будет жить в этом домике?» Разрываясь от любопытства, спросила Дженни. «Нет, не будет, он его съест». В середину шалаша малышка поместила березовое полено. «Это самое вкусное угощение», — объяснила она. «Но маленький дух огня не сможет его разгрызть. Прежде ему надо подрасти и съесть что-нибудь попроще. Например, вот это». Малышка взяла маленький скрученный кусок бересты и положила его на порог шалаша. «А теперь отойдите к двери и стойте там тихо-тихо. Я кое-кого позову». Она наклонилась над берестой и запела волшебную песню заклинания. «Приходи, Саламандра, угощение готово. Приходи, Саламандра, говорю тебе снова. Отогни тьму и стужу, старый дом пусть проснется. Утоли вечный голод и тепло к нам вернется. Ждет тебя угощение, переста, славный ужин. Мы сложили поленья, твой огонь нам так нужен. Приходи, Саламандра, погости в нашей печи. Приходи, саламандра, угли будут горячи. Сначала ничего не произошло, но вдруг Дженни схватила за руку орбиту, которая усиленно делала вид что ей совсем не интересно, и взволнованно прошептала: Смотри, там кто-то есть. Береста зашевелилась, и из-под скрюченной полоски коры вылезла крошечная серая ящерка. Все у нее было серое. И спинка, и лапки, и хвост, и глаза, и даже язык. «Ой, какая маленькая!» Не удержалась Дженни. «Меньше меня!» Ящерка посмотрела на нее и аккуратно откусила кусочек края бересты. Дженни снова ойкнула и попятилась. Глаза ящерицы медленно загорелись изнутри, словно угольки. Береста вдруг полыхнула. «Все назад!» Малышка, словно опомнившись, скачила и замахала руками. «Уходим, уходим!» Они едва успели выскочить. Позади ней вдруг завыла тяга, взвелось пламя, пахнуло жаром. Дженни, вылезая из печки, не удержалась, оглянулась. Ящерка глядела ей след. В пасте она держала бересту, и береста пылала. А сама ящерица выросла в два раза и стала прозрачная, оранжево-красная. Орбита выдернула Дженни за руку из печки. В следующий миг Доминик захлопнул за ее спиной дверцу. — Глупые девчонки! — прошипел он. — Если бы не я, она бы сейчас выскочила. — Кто она? — воскликнула Дженни в восторге. — Что это за волшебное существо? — насела орбита на малышку. «Дух огня. Саламандра. Я разбудила ее своей песней, позвала. И сейчас она кушает. Бедняжка, она была совсем маленькая и голодная. Как ей было холодно и одиноко в этом пепле!» «У нас получилось!» — раздался рядом вопль Дженни. В печи гудело пламя. Через маленькие круглые дырочки в двери было видно, как оно бушует внутри. На железный лист падали блики и изредка вылетали искры, веяло жаром. Куклы расселись кружком у печи, щурясь они смотрели на огонь, и по их пластмассовым рукам и ногам разливалось тепло. Вскоре их разморило, и они начали задремывать. «Дженни, отойди, обожжешься», – лениво сказала орбита. Дженни все вертелось у самой дверцы, высматривала, что там дела от Саламандра. Она как раз доела шалаш, а сейчас начинает обкусывать полено. Как смешно она его ест, лижет, будто мороженое. В доме становилось все теплее и чуть светлее. Тени понемногу отступали в углы. Теперь здесь стало как надо, неожиданно подумала орбита. Тени по углам, а в середине свет и тепло. И кажется, дом этому рад. «Ага, вы это почувствовали?» Вслух спросила малышка, которая думала о том же самом. Дому тоже было плохо. Он мерз, страдал и скучал в одиночестве. А теперь мы с ним друзья. Пламя в печке стало понемногу утихать. Дженни, устав подглядывать за саламандрой, легла на ковер и зевнула. «Предлагаю тут и поселиться», — сказала Арбита, оглядываясь. Устроим себе дом рядом с печкой. Отличное местечко, самое уютное в доме. Где? В коробке для растопки?» Спросил Доминик. «Можно и там. Прорежем в ней дверь, а крышу сделаем из платка. Наверняка в сундуке найдется кукольная мебель». «А я бы легла спать прямо сейчас. Хоть бы и в коробке с бумажками». Снова зевнув, сказала Дженни. «Подожди», — сказала малышка, — «впереди еще самое интересное. Сейчас Саламандра голодна и пока не наестся, не успокоится. Можно будет очень осторожно подкинуть ей еще поленье. А потом, когда она поест, устанет и ляжет отдыхать, мы снова откроем печку». «И что будет?» — угрюмо спросил Доминик. «Увидишь». Вечер понемногу переходил в ночь. На улице разбушевался снегопад. Ветер бил в окна так, что стекла дрожали. «Дженни, слазай наверх, потрогай трубу», — попросила малышка примерно через час. «Ну как, нагрелась?» «Да, вся, до самого верха». «Тогда закрывай заслонку, а теперь...» Сказала она, когда Дженни спустилась. «Давайте тихонько откроем дверцу». Как только дверца распахнулась, наружу выплеснулась мягкая волна жара. Внутри печка из черной пещеры превратилась в роскошный дворец, полный драгоценных камней и дрожи света. Дрова уже прогорели, остались только яркие красные угли. По ним пробегали сиреневые, желтые, фиолетовые сполохи. «Видите?» – указала на них малышка. Бабушка говорила, что это угарный газ. Им можно отравиться. К счастью, его тут совсем немного. А где Саламандра? Да вот она. Саламандра тоже изменилась. Из незрачной серой ящерки она превратилась в сказочного дракона с пылающим гребнем на спине. И так выросла, что стала выше орбиты. Она лежала на недоеденном полене, обхватив его лапами и время от времени облизывала его длинным огненным языком. «Приятного аппетита!» – вежливо сказала Дженни. Саламанда открыла рот. «Что-что? Извини, я не расслышала». «А ты прислушайся!» – шепнула ей на ухо малышка. Дженни так и сделала. Сначала она не слышала ничего, только бесшумно полыхали угли, да ветер свистел где-то в трубе. Но вот тихо хрустнул и развалился уголек, потом другой лопнул, развалившись надвое. «Угли звенят!» – прошептала Дженни, словно стеклянные колокольчики. «Нет, это саламандра!» – неожиданно подал голос Доминик. «Она нам поет!» Он был так поражен, что подобрался к самой печке, забыв о своем страхе перед пламенем. Малышка покосилась на него и улыбнулась. Они еще долго сидели и, затаив дыхание, слушали этот волшебный, неспешный, едва слышный звон песни самого пламени. Потом малышка встала и тихонько прикрыла дверцу. с Она засыпает, да и нам пора!» Спать куклы улеглись все вместе, но не в коробке для растопки, а в большой корзине которую Орбита нашла за печью. Летом в ней спала кошка, так что матрас там уже имелся. Осталось только постелить там пару одеял, чистых салфеток из платяного шкафа. «Может, позовем эту, как ее, Лея?» Сонно предложила Дженни, кутая салфетку. «Как она там одна в сундуке?» «А что, мы ее не звали?» ответила Орбита. Вот наберется смелости, тогда пусть и приходит. Вскоре они уснули один за другим, слушая, как в печке шуршится ламандра, а на улице валит мокрый снег.